Глава 9. Лейла жила на Раймерсхольме в трехкомнатной квартире в одной из розовых многоэтажек на Поккалваген. Там же жил Филипп, ее девятилетний сын, а до недавнего времени и Петер, ее муж, с которым она познакомилась в Мэнсе. Петер, доцент Королевского политехнического университета, специалист по физике плазмы, съехал от них в конце лета, а вместо него поселился неуправляемый лабрадор Болли. В июле они подавали на развод, Расставание было сложным и конфликтным. Обвинения сыпались с обеих сторон. Всегда склонная к полноте, Лейла начала заедать переживания и набрала лишний вес. Когда один из ее коллег, Пасеппа, заболел аллергией и ему пришлось искать новых хозяев для своей собаки, Лейла сразу согласилась. Пес станет эмоциональной поддержкой для Филиппа, и для нее самой, стабилизирующим фактором их новой жизни. Так она думала. Но Болли оказался просто генератором хаоса. Дорис в очередной раз убедилась в этом, едва переступив порог. Снимая ботинки, Дорис имела неосторожность поставить сумку в прихожей на низкий столик, и Болли тут же ее схватил. Белые острые зубы вгрызлись в мягкую черную кожу. От этой картины Дорис стала почти физически больно, как будто укусили ее саму. Она любила эту сумку, нашла ее в секонд-хенде на Хорнс-Гаттон и купила, просто поддавшись порыву. Вещь была красивая и подходила ей по стилю, И только потом одна интересующая модой приятельница объяснила, что это очень известный и дорогой бренд. Ей страшно повезло, потому что в будущем такие сумки будут только дорожать. А следы собачьих зубов этому не поспособствуют. Дорис бросилась отнимать у пса сумку. Они с боли тянули ее в разные стороны, но пес уступил только после того, как треснул шов на одной из ручек. Дорис рассматривала повреждение Ручка не оторвалась, но болталась свободнее. Следы зубов можно попытаться закрасить чёрным. Но пока она размышляла, что сумку надо отдать в ремонт, лабрадор завладел её ботинком и скрылся с ним в глубине квартиры. Побежав следом за ним, Дорис вступила в ещё одну жёсткую схватку и, победив, водрузила ботинки на верхнюю полку для головных уборов, куда Болли при всём желании не дотянется. Крепко прижимая сумку к себе, Дорис вошла в кухню. Выхода собаки Лейла, похоже, не заметила и, внимательно посмотрев на Дорис, спросила. «Ну что там с Тонни?» «Да будет тебе известно. Ни одного СМС с моей стороны. А он одно прислал. И фото», — ответила Дорис. «И что пишет?» «Что был в Гаване на концерте Буэна Виста Соучел Клаб. Возможно, это был их последний концерт». «А, этот проект СИДа и демократическая оппозиция и деньги налогоплательщиков. О них он что-нибудь пишет?» «Напрямую нет. А фото?» «Конечно, черно-белое. На контрастах. Со скошенным горизонтом?» «Нет, цветное. Он сам собственной персоной». Дорис вытащила из сумки телефон и показала снимок. Тони, с которым Дорис встречалась последние два года, смотрел на них с экрана, белозубо улыбаясь и сверкая карими глазами. Он был одет для танцев, расстегнутая до груди белая шелковая блуза с пышными рукавами, а на шее висела толстая золотая цепь. «Да...» «Отбеливающий пасты ушло немерено», — прокомментировала Лейла. «Если все гранты иссякнут, а за фотографии перестанут платить, он всегда сможет работать жигало». Дорис сменила тему. «Может, лучше ты что-нибудь расскажешь? Как последние выходные у Филиппа?» «Да ничего особенно рассказывать. Филипп не сообщает никаких подробностей, но с отцом у него теплые отношения. Так что вряд ли его радует все происходящее». «Да, к этому все должны привыкнуть. Чем он сейчас занят?» «Играет на компьютере у себя. Как Петер. Увы. Похоже, это вызывает зависимость. Просто сидит и без перерыва играет. И ни на что больше не реагирует». Лейла обреченно покачала головой. «Мы уже поели, но тебе тоже осталось». Дверь в комнату Филиппа была приоткрыта. Дорис заглянула и громко поздоровалась. Щуплый девятилетка на секунду оторвался от игры, выдавил из себя привет и снова прилип к экрану. Игра шла под спокойную музыку, вроде даже классику. Монитор мерцал зеленовато-коричневыми оттенками. Видна была только голова Филиппа. С темными и густыми кудрями, в точности, как у Лейлы. А светлую кожу и хрупкое телосложение он унаследовал от отца. «А где боли спросила Лейла. «Здесь со мной», — ответил Филипп. Сделав пару шагов вперед и изменив угол зрения, Дорис увидела, что боли и вправду распластался под столом, за которым сидел Филипп. Пёс раскинул лапы в стороны, словно стараясь занять максимум площади, и частью чёрного тёплого тела навалился на ноги мальчика. Лабрадор, вне всяких сомнений, охранял своего маленького хозяина. Дорис и Лейла расположились в кухне. Там были белые стены и дубовая мебель. Лейла и Петер полностью обновили кухню около года назад. «Ты выяснила что-нибудь о той девушке, с которой тренировалась? Которая умерла?» «Мы с Паулем вчера были у её дома». Полиция оцепила вход в подъезд, но со мной они разговаривать не захотели. В редакции задание дали Яну, а он его тут же закрыл, потому что, видишь ли, полиция сообщила ему, что она умерла из-за какой-то болезни. Но я точно уверена что там что-то не так. Почему? Чувствую. Сложно объяснить. И в первую очередь потому, что Пауль, как мне кажется, тоже что-то чувствует. Ты хочешь сказать, что твой брат ясновидящий? Да нет, не ясновидящий. Ничего сверхъестественного. Но он слышал разговор полицейских. А еще я не знаю ни одного человека с такой сильной интуицией, как у него. Это нечто как бы за пределами собственного интеллекта. Именно это помогало ему выигрывать в ГО. И частично он сохранил интуицию даже после того, как заболел. Дорис рассказала о находке из мусорной урны и о том, что Пауль повторял «Как бабушка, как бабушка, как бабушка». И что это может значить? Дорис слегка поддела вилкой оставшиеся на тарелке куриные косточки и секунду помедлив сказала. «Нашу бабушку убили». «Уколом». «Что?» Глаза лейла округлились. «Разумеется, это был несчастный случай», — продолжила Дорис. «В конце 50-х методов лечения шизофрении было немного. Врачи делали все, что могли. Первые эффективные средства появились в начале 50-х, и многих хронических пациентов тогда отпустили из больниц домой. Но у тех лекарств были тяжёлые побочные действия, намного серьёзнее, чем у нынешних, и далеко не у всех пациентов наступало улучшение. Она сделала глоток воды, нужно подобрать точные слова. Она впервые говорила об этом не члену семьи и хотела, чтобы рассказ звучал взвешенно и сдержанно, без обвинений и жалоб. Тогда в ходу была теория, что шизофрения и психозы вызывают чрезмерная активность клеток мозга. И мозг можно успокоить, если ввести пациента в кому. И больным кололи инсулин в гораздо больших дозах, чем при диабете, чтобы ввести их в бессознательное состояние. А потом через какое-то время будили с помощью инъекции глюкозы. Это было лечение для клеток мозга, как считалось. А в случае с бабушкой врачи опоздали с глюкозой. И она успела умереть. Просто, как они сказали, лежа в кровати. Она была очень хрупкой и стройной. Балерина, как-никак. Возможно, поэтому доза и оказалась для нее слишком сильной. Когда это произошло? Задолго до моего рождения. Маме было всего пять лет, от тёте — три. Дед остался с ними один, ему тогда было почти пятьдесят. Он был намного старше бабушки. Тебе надо сообщить в полицию. Что я, по-твоему, могу им сообщить? Что мой брат чувствует то, чего не чувствуют другие, и нам с ним кажется, что эта смерть не связана с болезнью? Они поднимут меня на смех. А где сейчас этот шприц и перчатки? У меня дома, лежат в ящике. Их надо отдать. Возможно, это улика. Это мог выбросить какой-нибудь наркоман. Шприц — да, а с перчатками — очень странно. В полиции могли бы определить содержимое укола. Ну окей, давай попробую. Заеду к ним вечером. На твоем месте, — задумчиво проговорила Лейла, — я бы присмотрелась к этому тренеру из вашей системы. Ты говорила, что они с Мариной друг другу вроде нравились. В убийстве женщины часто всего виновен кто-то из ближайшего окружения. Партнер или бывший. Иногда брат, если задета честь, согласно статистике.